Причиной, которая направила его мысли в новое русло, послужил громкий стук в парадную дверь, а человек, громко стучавший в парадную дверь, был никто иной, как сам старый Лобс, который неожиданно вернулся и стучал, как гробовщик, потому что хотел есть. Не успел костлявый подмастерье на тонких ногах принести тревожную весть — как девушки на цыпочках побежали наверх в комнату Мира и Лобс, а кузен и Натэниэль были втиснуты в два стенных шкафа в гостиной за неимением лучшего потайного местечка. А когда Мира и Лобс и маленькая коварная кузина спрятали их и привели комнату в порядок, они открыли дверь старому лопсу, который так ни на секунду и не переставал стучать. К несчастью, Старый Лобс очень проголодался и был чудовищно зол. Натальюль Пипкин слышал, как он ворчал, словно старая, хрипшая цепная собака, а стоило войти в комнату злополучному подмастерью на тонких ногах, как старый Лобс неизменно начинал ругать его, словно лютый сарацин, хотя, по-видимому, единственной его целью и намерением было облегчить свою грудь, отделавшись от избытка ругательств. Наконец на стол был под нужен, который предварительно разогрели, и старый Лобс набросился на него по всем правилам. Покончив с этим делом, в один момент он поцеловал дочь и потребовал трубку. Природа устроила колени на Тенеля Пипкина так, что они находились в очень близком соседстве. Но когда он услышал, что старый Лобс требует трубку, Они застучали, как будто хотели стереть друг друга в порошок, ибо в этом самом шкафу, где он стоял, на двух крючках висела та самая большая трубка с коричневым чубуком и серебряной головкой, которую он видел во рту старого лобса аккуратно каждый день и каждый вечер в течение последних пяти лет». Две девушки стали искать трубку внизу, искали трубку наверху и всюду, но только не там, где, как они знали, находилась трубка, а старый лоб с тем временем бушевал самым неописуемым образом. Наконец он вспомнил о стенном шкафе и подошел к нему. Не было никакого смысла такому маленькому человеку, как Натаниэль Пипкин, тянуть дверцу внутрь, когда такой большой, сильный мужчина, как старый лопс, тянул ее наружу. Старый Лопс рванул ее разок и открыл настежь, обнаружив Натаниэля Пипкина, который стоял прямой, как палка, и дрожал от страха с головы до пят. Помилуй Бог, каким ужасным взглядом окинул его старый Лопс, когда вытащил за шиворот И держал на расстоянии вытянутой руки. Какого черта вам здесь нужно? Страшным голосом спросил старый Лопс. Натаниль Пипкин не мог дать никакого ответа, и потому старый Лопс раскачивал его взад и вперед в течение двух-трех минут, дабы привести его мысли в порядок. «Что вам здесь нужно?» — заревел Лопс. «Чего доброго вы явились за моей дочерью?» Старый Лопс сказал это только в насмешку, ибо он не думал, чтобы самонадеянность смертного могла завести Натэния Лепипкина так далеко. Каково же было его негодование, когда бедняга ответил «Да, мистер Лопс, я пришел за вашей дочерью, я люблю ее». «Мистер Лопс. «Ах, вы плаксивый, криворотый, жалкой негодяй!» Яхнул старый Лопс, ошеломленный страшным признанием. «Что вы под этим подразумеваете? Отвечайте прямо! Проклятье! Я вас задушу!» Не было ничего невероятного в том, что старый лобс в припадке бешенства привел бы эту угрозу в исполнение, если бы его руку не остановило весьма неожиданное явление, а именно кузен, который, выйдя из своего шкафа и подойдя к старому лобсу, сказал «Сэр, я не могу допустить, чтобы этот безобидный человек, приглашенный сюда по какой-то девичьей причуде, брал на себя весьма благородным образом вину, если это вина» которая лежит на мне, и которую я готов признать. Я люблю вашу дочь, сэр, и я пришел сюда с целью повидаться с нею. Тут старый лопс раскрыл глаза очень широко, но не шире, чем натенил Пипкин. Вы произнес старый лопс, овладев наконец дыханием, чтобы вымолвить слово. Я. Но я давно отказал вам от дома. Да, вы отказали, иначе я не пришел бы сюда тайком сегодня вечером. Мне грустно говорить это о старом Лобсе, но я считаю, что он поколотил бы кузена, если бы не его хорошенькая дочь, блестящие глаза, которые наполнились слезами, не вцепилась ему в руку. «Не удерживайте его, Мирая!» — сказал молодой человек. «Если у него есть желание меня ударить, пусть ударит. Ни за какие блага в мире я не трону ни единого волоска на его седой голове!» Старик опустил глаза, услышав этот упрек, и встретил взгляд своей дочери. Я уже упоминал раз или два, что глаза у нее были очень блестящие, и хотя теперь они наполнились слезами, однако не стали менее выразительными. Старый Лобс отвернулся, словно желал избежать их влияния, и тут, по воле судьбы, его взгляд упал на лицо маленькой коварной кузины, которая, побаиваясь за брата и в то же время посмеиваясь над Натаниелом Пипкиным, состроила такую очаровательную мину, слегка испуганную вдобавок, что на нее стоило посмотреть и старому, и молодому. Затем она умоляюще продела свою руку под руку старика и прошептала ему что-то на ухо. Старый лобс ничего не мог поделать, он расплылся в улыбке, и в то же самое время по щеке у него скатилась слеза. Минут пять спустя из комнаты Мираи появились девицы, они хихикали и смущались. Когда молодежь обрела полное счастье, Старый Лобс достал свою трубку и закурил ее. И любопытно одно обстоятельство, касающееся именно этой трубки. Она оказалась самой умиротворяющей и приятной трубкой, какую он когда-либо курил. Натаниэль Пипкин счел наилучшим хранить свою тайну и благодаря этому вошел постепенно в милость к старому лопсу, который со временем научил его курить и в течение многих последующих лет они сиживали в саду ясными вечерами, весьма торжественно покуривая и попивая. Он скоро оправился от своей страсти, ибо мы находим его имя в приходской книге, где он расписался как свидетель бракосочетания И Лобс и ее кузена. Выяснилось также, на основании других документов, что в ночь свадьбы он был посажен в деревенскую тюрьму, ибо совершил на улице в состоянии опьянения ряд эксцентрических поступков, в чем его поддерживал и к чему его подстрекал костлявый подмастерье на тонких ногах.